Глава «Для болота здесь слишком ярко и пафосно», — проговариваю, чуть наклонившись. «И душно, кстати». Адриан с интересом на меня смотрит, усмехается и, кивнув импозантному мужчине в годах, останавливается возле гардероба. «Разденешься?» — спрашивает, указывая на мой пиджак. «Да». Позволяю за собой ухаживать, пропускаю очередной жаркий продолжительный взгляд, задержавшийся на моих ногах, и снова хватаюсь за его руку. Осознание, что Андрей здесь, рядом, и что ему все еще чертовски нравится меня рассматривать, проходится по телу приятным перезвоном от груди до низа живота. «Красивое платье», — делает Адриан очередной комплимент. «Мне кажется, немного с блеском, виновата посматриваю по сторонам». В основной массе дамы в классических платьях и жемчуге. Мужчины одеты более расслабленно, многие в футболках, поло- и джинсах. «Если только самую малость», — тактично отвечает Макрис. Усмехаюсь. Мог бы и соврать, но и так сойдет. «Вера!» — несется на меня Хлоя. «Ты пришла!» Конечно, смеюсь, рассматривая юную фигурку в белоснежном платьице. «Вау!» Она осторожно гладит мой выступающий живот, играет пальцами с поетками. «Обожаю блестяшки!» Адриан иронично закатывает глаза и приобнимает дочь. «С днём рождения, Хлоя! Мой подарок в Греции!» — напоминает ей. Ещё пока он был в больнице, девушка рассказывала, что отец на 18-летие приготовил для неё новый автомобиль. Учиться им управлять она будет во время летних каникул, которые полностью планирует провести с бабушкой. «Я знаю, пап, спасибо!» «Да и ничего не надо», — смущается Хлоя, утыкаясь отцу в грудь. «Мне достаточно того, что ты есть», — скромно договаривает. Адриан становится серьёзным, гладит дочь по голове и на секунду прикрывает глаза. Трогательность момента настолько зашкаливает, что я незаметно вытираю слезинку с нижнего века. Это прекрасно, что у Макриса появился в жизни человек, который ничего не требует. «А у меня тоже есть подарок». Говорю, чтобы сгладить общую неловкость, нависшую над нами. «Держи, Хлоя. Надеюсь, тебе понравится. С днём рождения!» «Что там?» Девушка отлипает от отца и с интересом посматривает на конверт, вскрывает его. «Фотосессия? С подружками и макияжем у Зотова? Офигеть, у самого Зотова?» Каждый свой вопрос Хлоя произносит всё громче и с увеличивающимся в голосе восторгом. К концу ее речи на нашу троицу косо посматривают гости, но Хлоя просто богиня Апатажа. Вдобавок кидается мне на шею. «Круто, Вера! Офигенно! Нереально!» возбужденно кричит, размахивает конвертом. «Поосторожнее, Хлоя, не раздави мне Веру», усмехается Адриан, наблюдая за нашими крепкими объятиями. «Пойду похвастаюсь!» тут же улетает в толпу его дочь, оставляя нас вдвоем. Улыбаемся друг другу открыто. Затем одновременно посматриваем по сторонам, будто ближе внутри становимся. Снова ухватываюсь за предложенный мне локоть. Двигаемся вглубь ресторана. Периодически останавливаемся, чтобы поздороваться с гостями и познакомиться. Спустя полчаса нахождения на празднике окончательно расслабляюсь. «Выпьешь что-нибудь?» — спрашивает Адриан кивая на официанта. «Пожалуй, двойной виски», — смеюсь. «Ну, точно, сын». «Твой врач ошибся». «И не надейся», — загадочно улыбаюсь и шутливо сжимаю твердую руку, чувствую, как она мгновенно еще больше напрягается под моими пальцами. В целом прием проходит довольно ровно. Макрис всюду меня сопровождает, а я вроде как и не нарываюсь на встречу с Эрикой и ее щебечущими в углу зала подружками. Правда, несколько раз мы с ней все же сталкиваемся взглядами, короткими и словно магниты, которые приставили друг другу с обратной стороны. отталкивающимися друг от друга. Снова чувствуя лёгкое недомогание и тянущие боли внизу живота, ухожу в уборную, а вернувшись, обнаруживаю Адриана в компании именинницы и её матери. На груди у Макриса замерла маленькая сестра Хлои. «Кажется, что вот-вот словлю противное дежавю, состоящее из резкой боли или обиды, но ничего подобного не ощущаю. Это его дочь». И ее мать, с которой Андрей не виделся больше пятнадцати лет. Он не полетел за ней в Россию после расставания, не остался здесь ради этой блондинки, не переступал через себя. Все это Макрис сделал ради другой женщины. Ради меня. Утвердительно кивнув самой себе, отворачиваюсь и отправляюсь к фуршетному столу. Настроение выравнивается. «Вера!» — встречаю свою старую знакомую. «Кажется, ее зовут Диана, и она гречанка. Мы всего пару раз встречались в моей студии на одной из съемок». «Привет! Не ожидала тебя здесь увидеть». «Привет!» — вежливо улыбаюсь. «Почему?» «Профессиональная способность задавать вопросы в лицо без подготовки ставит мою собеседницу в тупик». «Нам казалось, ты нас недолюбливаешь», — честно отвечает Диана, а я вдруг проникаюсь к уважением за правдивость. «Я?» — удивляюсь. «Действительно, вам показалось». «Возможно, она смеется, изящно поправляя локон у лица. Мы, греки, бываем очень мнительными, но я рада, что все это неправда. Как проходит твоя беременность, Вера? Выглядишь, будто и вовсе не беременная. Такая стройная, все-таки ваши камеры вас ужасно портят». «Чувствую себя чудесно, спасибо, а камеры? Да, иногда смотреть невозможно, но и к этому привыкаешь». Завязывается ни к чему не обязывающая беседа, к которой неожиданно подключается сестра Дианы и ее подруга, а затем и мама. В итоге, выходя из ресторана спустя два часа, понимаю, что день рождения Хлои мне даже понравился, а я обзавелась приятными знакомствами среди греческой диаспоры. «Устала?» – спрашивает Адриан, открывая для меня дверь автомобиля. Внимательно за мной наблюдает. «Немного. Растираю горящие щеки и устраиваюсь поудобнее. Спасибо, что сопровождал. И не дал в обиду. Неловко улыбаюсь. «В тебе моя душа», — произносит он. И, как мне кажется, по-мужски незаметно смущается этого признания. «Что бы ты ни натворила, Вера, я не дам тебя обидеть. А сам? Сам будешь обижать?» Прикусив губу, отворачиваюсь к окну. Не понимаю, зачем сама завожу этот разговор. Словно на что-то надеюсь. Прости, качаю головой. Я... бываю слишком резким, отвечает Адриан, достаточно подумав. Мой смех получается чур низким, грудным. По крайней мере, для беседы абсолютно чужих женщины и мужчины. Ты себя недооцениваешь, Андрей, стреляю в него прицельным взглядом. Ты бываешь не просто резким, а... поразительно грубым и невоспитанным». «Ты преувеличиваешь мои недостатки», — в голосе слышится ухмылка. Умиротворенно вздыхаю и пытаюсь успокоиться. «Степан отпросился на выходные, поэтому предлагаю поехать ко мне», — нарушает Адриан сложившуюся после нашей перепалки тишину. «Мне так будет спокойнее. За тебя». «Хорошо», — пожимаю плечами. конце концов, за месяц, проведенный в его доме, жить там я тоже привыкла. И так же, как и в своем нынешнем жилище, не чувствую себя дома. Да и оставаться на все выходные без охраны не самая лучшая идея. «У тебя остались кое-какие мои вещи, вспоминаю. Но давай заедем в телецентр. Хочу забрать ежедневник и немного поработать с утра в твоем кабинете, если ты, конечно, не возражаешь». «Вера Стоянова хочет поработать», — грубовато произносит Макрис, разворачиваясь на перекрёстке. «Кто я такой, чтобы ей мешать?» «Всё-таки я не преувеличивала», — ворчливо отвечаю. Оба одновременно улыбаемся и отворачиваемся друг от друга. Я соскучилась по нашим перепалкам, по подколам, по всему тому, что было с нами до Нового года. По его телу, рукам, утреннему шёпоту... Ох, счастье, к сожалению, ощущается не только в момент, когда внутри растекается приятное тепло, а на лице сияет улыбка. Нет. Довольно часто счастье чувствуется спустя время. Оно впивается в душу остаточными осколками, причиняет боль, ранит. Чувство, дарованное нам для радости, превращается в самый настоящий раздражитель. Когда становишься несчастным, уже есть с чем сравнивать... И понимаешь, вот там точно было счастье. Было. В телецентре привычно для субботы пусто и спокойно. Нет полсотни человек из массовки, никто не бегает с реквизитом и не провожает нас любопытным взглядом. Я люблю приезжать сюда именно в выходные. «Что за запах?» – морщится Адриан, как только мы заходим в кабинет. «Дышать невозможно». Устало опрокидываю сумочку на стол, потираю живот. Действительно, запах мерзкий. Пока Адриан открывает окно, снимаю с плеч пиджак и наблюдаю, как соблазнительно волнуются мышцы на мужской спине, упакованной в черный шелк рубашки. Торт не выкинула, кидаю в сторону столика для грима. Взбитые сливки так не пахнут, снисходительно произносит Адриан. Подхватывает тарелку с засохшим бисквитом и отправляет его в урну. Он убирает ладони в карманы брюк, озирается по хозяйски. сужает глаза, будто ожидают увидеть что-то нехорошее. «Сейчас возьму ежедневник и сразу поедем», успокаиваю его, сдвигая подарочную коробку на край стола. «А это что?» «Подарок», пожимаю плечами. «Доставили в пятницу. Обычно массовка приносит. Кто разносолый, кто что-то вязаное, сделанное своими руками. В понедельник с утра открою, посмотрю». «Давай лучше я». Пододвинув к себе презент, Адриан вскрывает блестящую упаковку. «Да, пожалуйста!» — отхожу от стола, как хочешь. Заглядываю в зеркало и поправляю прическу. Чувствую себя немного волнительно. Все-таки мы вдвоем едем к нему. С нами не будет ни Хлои, ни Степана, никого, кто бы мог хоть как-то сдвинуть фокус нашего внимания друг с друга. И почему, черт возьми, так тянет внизу? Что за злой рок меня преследует?» «Ну что там?» – неторопливо спрашиваю. «Мы уже можем ехать?» «Сейчас». Его голос звучит странно. «Что там?» – подхожу ближе и затронув плечо Адриана ладонью, в ужасе замираю. Вскрикиваю от неожиданности. Страх в каждый уголок души проникает. Сначала медленно, а затем стремительно сшибая все на своем пути. «Спокойно. Я пойду избавлюсь от этого». выговаривает Адриан, сразу же захлапывая крышку. «Что за...» – пораженно выдаю. «Я разберусь, Вера, обещаю, сейчас вернусь. Надеюсь, ты ничего не видела». «Нет». «Вернее, да. Я успела все рассмотреть в подробностях. Зачем? Зачем я вообще это увидела?» В коробке переданы лично мне в руки белоснежный голубь. «Мертвый, черт возьми!» с развороченным брюхом, будто его гвоздем изодрали. От запаха в носу тошнота подступает, жар адский. По коже дрожь пробегает. В глазах только этот ужас из коробки и огромная надпись, нанесенная маркером из нее же «Сдохни, сука». Падаю на стул, на инстинктах прикрываю живот, пытаюсь сообразить, чья это может быть глупая шутка. В голову приходит только Вознесенский. «Поедем?» – обеспокоенно спрашивает Адриан, возвращаясь в кабинет. Внимательно разглядывает меня сверху. Тоже нервно дышит так, что ноздри раздуваются. «Ты что-то бледная», – он нахмуривается. «Неужели все видела?» А задачина потирает подбородок. Еле заметно киваю, а он по-гречески ругается сквозь зубы. «Вера, это просто чья-то глупая шутка. Не стоит расстраиваться, дорогая». Убаюкивающий проговаривает, мягко поднимая меня за руки. «Сейчас поедем домой». Сначала слушаю, но понимаю, что его речь удаляется все дальше. Пытаюсь ее поймать, выбраться, но не получается. Мгновенная слабость поражает колени. Картинка перед глазами видится мутной, а между ног мгновенно становится сыро. И это до такой степени меня пугает, что я еле слышно вскрикиваю и проваливаюсь в темноту.